Глава 38. Василина. До кабинета куратора я добралась лишь к обеду, да и то с помощью Делисы. За это время я заново приучала свой организм ходить, а заодно перебрала в мыслях все возможные кары и способы мести. Лаэн в моих видениях уже был обрит налысо, одет в женскую одежду, с помощью Джина, конечно. прикручен скотчем к хвосту дракона и запущен в космос. В последней способности джина я сомневалась, но мечтать никто не запрещал. Когда распахнула дверь, набрала в грудь воздуха, чтобы выпалить мистеру тёмному всё, что я думаю о его способах отдыха и грёбаном гостеприимстве, но тут же поперхнулась при виде повелителя эльфов. А вот и наша знаменитая попаданка. Поднял он бокал, вид которого вызвал у меня дрожь по телу. «За вас, моя дорогая!» «Может, ошибаюсь, и зрение после долгого сна подводит меня, но кубок состоял из окаймлённого в серебро настоящего черепа, и эльф отхлебнул из него с невозмутимым видом». «Осторожнее со словами», — ехидно прокомментировал мой куратор. «Он сидел за столом?» Заваленным свитками и посматривал то на меня, то на гостя, казалось, с казалось содинаковой неприязнью. Эта девушка с недавнего времени наложница одного из твоих подданных. Я мысленно повесила на шею Лайны кирпич и столкнула мага в неогарский водопад. Вот что ему стоило промолчать об этом. Взгляд его Зеля изменился так, что у меня заледенел затылок. Поданок в гореме. Кеш усмехнулся он. А кто твой покровитель, детка? Скажи мне только имя и не слово Василина. Перебил его Лаэн и, поднявшись, уколол меня многозначительным взглядом. Затем посмотрел на эльфа и твёрдо заявил: "Она всё ещё моя подопечная и не станет новой зверушкой в твоём гареме. Уже стала чьей-то?" пожав плечами, лениво заметил Имзыль, буквально ощупывая меня взглядом. Не уследил ты за птичкой тёмной. И интересно только, почему она не в доме своего покровителя, а в твоём. И снова отхлебнул из кубка, не отрывая при этом от меня странного взгляда. Не твоё дело, холодно отрезал Лаен и, повернувшись ко мне, пояснил: Повелитель имеет право потребовать себе любую приглянувшуюся наложницу подданного. Выглядел он непривычно взволнованным, и это насторожило меня. Но я не могла отказать себе в удовольствии потрепать нервы тому, кто подлым образом подсыпал мне снотворного и лишил добычи. «У-у-у!» Изображая заинтересованность, я оглянулась на эльфа. «Если получите имя моего покровителя...» то замолвите словечко перед советом, чтобы меня навсегда оставили в дизане». «Васелина!» — возмутился Лаен. «Словам эльфов верить нельзя». «Словно вашим можно!» — сердито покосилась я на куратора. «Что бы вы ни думали, — терпеливо сообщил Лаен, — я желаю вам добра». «Наши понятия добра несколько различаются». Делая вид, что задумалась, я накрутила на палец прядь волос. Почему бы? О, знаю, вы тёмный мак. Снова записываете меня в злодеи? Сузил он глаза. Я вам не мешаю, невинно осведомился эльф и хитро глянул на обоих. Думал, что ты, дружище, решил подразнить меня, заявив о положении и своей подопечной, но запретив ей говорить имя покровителя. Но сейчас догадался, что ты просто пожаловался мне на девушку, которая вельнула хвостом и ушла к другому. Вода пробудила в тебе романтичную натуру, приподнял бровь мистер Тёмный. Вода не потушит те искры, что между вами летают, усмехнулся ему Зиль. Поставил жуткий кубок на столик и яхидно добавил. Смотри, как бы дело не дошло до пожара. тёмный. Он поднялся и неторопливо направился к выходу. Я бросил ему в спину: "Почему вы здесь? Вас послал совет наблюдать за исполнением моего задания?" Это было единственным, что пришло мне в голову. Эльф обернулся и снова окинул меня изучающим взглядом, будто решал, достоин ли я ответа. "Нет", соизволил сказать он. "У меня личные причины". "Какие?" но он уже вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь. Мы с Лаэном остались наедине, и в воздухе мгновенно повисло напряжение. Глянув друг на друга, мы одновременно отвернулись. Куратор направился к столику, на котором стоял кубок, а я шагнула к сваленным свиткам, будто заинтересовалась тем, чем занят мистер Тёмный. Коснувшись бумаги, я перешла сразу к делу. «Где сундук и его содержимое?» Лена осторожно поставил кубок на полку среди подобных и будто бы не взначай поинтересовался: "Как спалось? Благодаря вашим стараниям ужасно". Цалгалая и снова вернулась к своему вопросу. "Вы не ответили". "Да", не ответил. С безразличием согласился он. "Вы ещё сами себя не ненавидите?" не сдержалась я. Скажите честно, что опоили меня и всё уничтожили, чтобы я провалила задание? Ведь вы мечтаете от меня избавиться. Вам лучше вернуться. Тон его голоса похолодел ещё на несколько градусов. Для вашего же блага. Да хватит уже делать вид, что все ваши гадости во имя добра. Окончательно вспылила я и быстро подошла к мужчине, не отрываяся от его тёмных глаз с угроговоркой произнесла: «Что вы знаете обо мне и моей жизни, чтобы решать, что для меня лучше? Вы, который обижен на весь мир и ненавидит каждого в нем». «Да, я знаю, что вы выросли практически в одиночестве, потому что вас боялись и считали злодеем, но только от вас зависело, быть ли им». «И вы сделали свой выбор. Пусть и негласно, но вы встали на сторону тьмы, пользуясь своим положением и страхом окружающих, все эти раздоры крутите людьми себе на забаву». Но я вижу вас насквозь. Вы упиваетесь своей теневой властью, и мне страшно представить, что было бы в Дизане, сидя вы на троне. Выдохшись, я замолчала. Всё сказали. Сделал шаг ко мне куратор. Он почти нависал надо мной, будто ледяная скала, и сверлил пронзительный темнотой взгляда. Но я не отступила. Не опуская головы, прищурилась. А вам этого мало? Что же? Его правильно очерченные губы скривились в горькой усмешке. Спасибо. Теперь я точно знаю, что вы обо мне думаете. Неужели для вас это сюрприз, скинула я бровь. Уверена, вы не взлюбили меня именно потому, что я говорю правду, а потому и желаете избавиться как можно скорее. Он вдруг схватил мой подбородок и приник с жёсткими губами к моим, будто наказывая поцелуем или требуя замолчать. Я растерялась на миг и лишь потом попыталась оттолкнуть наглеца, но мои ладони, упирающиеся ему в грудь, только дрогнули. Это всё слабость после долгого сна, догадалась я. Когда Лен отстранился, я покачнулась и, чтобы устоять, вцепилась в его камзол. А вам не приходило в голову, приплю уточнил куратор, что ваш мир лучше? Но раз так хочется остаться в дизайне, привпальце на моём запястье и подвёл к столу и указал на бумаге списки всех имеющихся в замке артефактов и отчёты вашей команды кстати они ожидают вас в библиотеке когда он убрал свою руку я вдруг ощутила неприятный холод будто с меня сняли шубу в дикий мороз когда смотрела на спину удаляющегося тёмного поняла что это за колкое чувство вина похоже Я всё поняла неправильно.